Четвертое. Они все ищут и ищут его. Найти Дель -Коле нужно непременно. Он сказал, что пойдет в дом Марданов. Они обнаружат его утром на солнечном лугу уже мертвого. Барнаба пришел туда первым и, еще не успев приблизиться, понял, что капитан умер. Именно такую смерть и должен был встретить Дель -Коле. Здесь, возле дома, вместе с ним ушли все его рассказы и истории, пестрые, разноликие. Барнаба с щемящим сердцем смотрит на худую крышу старого дома, на почерневшие балки. Долгим был его век. Он смотрит на своего капитана, лежащего на изумрудной траве, а солнце между тем пробивается сквозь кроны. И вдруг Барнаба с удивлением понимает, что совсем не чувствует скорби. Но ведь умер же его командир, славный человек, добрая душа. Дальколи уснул, и, наверное, в свою последнюю ночь он думал о том, сколько всего случилось на его веку и сколько верных друзей уже переступило порог жизни. Вот так он лежал, блуждая мыслями, Его жизнь утекала. Хорошая смерть на самом-то деле. Но людям вряд ли понять это. Он умер! крикнул Барнаба, заслышав шаги лесничих. Впереди шел Жаванни Марден, следом за ним остальные. А потом они все стояли возле тела дель-Коле, словно растерявшись. Чуть погодя, они заметили на траве черное пятно. Куртка капитана тоже была в крови. По макушкам высоких гор наверняка гулял ветер. В долине звенела река, а на опушке леса кто-то пел. Но там, на лугу, царила тишина. Отважный Дель Колле убит. Взгляды его товарищей бродили по горам вокруг, устремлялись к облакам, бескрайнему морю деревьев и возвращались к дому. Но разве со смертью Дель что-то переменится? «Как-то вечером, еще несколько месяцев назад, вы все разбрелись кто куда», — сказал Джованни Марден. Когда мы с Дельколя завели речь о новом доме, он стал толковать о своей смерти. «За дочь я, по крайней мере, спокоен», — говорил тогда Дель Коли. Она замужем за достойным человеком». И прибавил. «Ну, а мне недолго осталось. Я покажу тебе место, где вы похороните меня, если, конечно, это не слишком хлопотно». А потом он рассказал, как они с отцом Дарио поднимались в горы и поведал про ущелье, где они тогда стояли. «Наверху в ледниках», — объяснил он, «на правой стене расщелины есть грот». Приметив его, я подумал, вот оно твое место, Дальколе, здесь ты упокоишься с миром. Так что теперь, братья, обратился к лесничим Джованни Марден, мы сколотим для него гроб, вернее, это твоя работа, Форниои, и отнеси его к ледникам, туда сейчас пути. Итак, гроб готов, осталось лишь забить гвоздями крышку. Однако он получился тесным. Стенки сдавливают плечи Дельколя. Подняв гроб на плечи, лесничие несут своего капитана к ледникам. Небо заполонили тучи, которые выше горных вершин. А что, если за этой процессией кто-то наблюдает? Притаился у кромки леса и подглядывает, опасаясь выдать себя. Нет, никто сейчас не видит лесничих. Вот они вошли в глубокое, глухое ущелье с отвесными стенами, стиснутые громадами скал. Сверху, стуча по уступам, скатываются камни. Лесничие идут молча. Гроб стал гораздо тяжелее. Еще несколько метров, и они снимут с плеч ношу. С правой стороны расщелины, И в самом деле есть грот, гроб как раз войдет туда. Зев грота сторожит большой валун. Барнаба заметил, что Бертон куда-то направился, но он не решается окликнуть товарища и расколоть тишину. Бертон карабкается по крутому склону до самого верха ущелья. Чуть погодя его уже видят все. Он взобрался на острые рваные уступы к ледяной шапке. Лишь бы не случилась еще одна беда. Лесничие переглядываются, а Бертон, между тем, балансирует на вершине, с которой вот-вот сорвутся камни. У него в руке старая шляпа Дель Коле. Бертон протыкает шляпу гвоздем и загоняет его в трещину на самой макушке ледника. У подножия Тело Дель Колле, под небесами его шляпа с пером. Именно такую гробницу он заслужил.